Солнце клонилось к закату, когда началось путешествие, а Лорка и Актеон ехали впереди, накинув капюшоны на головы, закрыв грудь куском полотна по кельтиберийскому обычаю с коротким широким мечом у бока и кожаными щитами, висевшими на поясе. Пятеро слуг и кельтиберийский гонец, вооруженные широкими копьями,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 Другие, очень молодые, с голыми ногами и только спереди прикрытые лоскутком ткани, прикрепленным у пояса, косили редкую пшеницу, едва возвышавшуюся золотой щеткой над скудной беловатой почвой. Мальчики крепкие и некрасивые, но здоровые, спускались с гор, неся за плечами большие связки хвороста, между тем как мужчины с всклокоченными волосами, спускавшимися на бородатые загорелые лица в тени ореховых деревьев, плели из воловьих жил щиты или упражнялись в стрельбе из лука и владении копьем.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 Молодой кельтебереец продолжал рассказывать,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 Рожденного. Еще не оправившаяся женщина готовила пищу обоим и окружала своего сильного повелителя уходом, как бы в благодарность за плод, данный ему ей. Несколько раз во время пути всадники встречали на краю тропинок кучи травы, на которых неподвижно лежали больные.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 Женщины выходили из хижин, чтобы приветствовать Алорко, а мужчины, схватив копье, вскакивали на лошадей и присоединялись к каравану. В первой деревушке, где они остановились, старик сказал Алорко, что отец его, могущественный эндовелико, при смерти, а в другом селении, куда приехали через несколько часов, они узнали, что великий вождь умер на рассвете.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 Старость считалась несчастьем у кельтеберийцев, презиравших жизнь и дравшихся для развлечения, когда не было войны. Умереть в постели считалось чуть ли не несчастьем, и единственная смущавшая семью Энда Велика...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 Многие из кельтиберийцев никогда не видели ни одного грека и смотрели на прибывшего враждебно, вспоминая хитрость и уловки греческих торговцев, от которых их соблеменникам приходилось терпеть, когда они отправлялись в Сагунт для продажи серебра из рудников. Алурка успокоил своих. «Это мой брат», — сказал он на местном наречии. «Я жил по соседству с ним в Сагунте».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 «Ты унаследовал его храбрость и рассудительность». Прочие воины серьезными взглядами выразили одобрение словам старикам.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 «Ты нам король, — продолжал старик, — ты будешь отцом и хранителем твоего народа, чтобы выполнить свой долг. Прими наследие отца. Подайте щит». Двое юношей подошли к изголовью костра и, приподняв голову Энда Велика, вынули щит с изображением Бога и передали Алорко.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 однажды пришедших из-за моря, чтобы захватить наше богатство. Клянись быть верным твоему народу и всегда исполнять то, что решат воины твоего племени. Клянись телом твоего отца, который скоро превратится в пепел». А лорка поклялся. Воины вторично застучали в щиты, вторя стуку восторженными криками.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 я мудрости, проявляемой им на всех совещаниях. «Он покрывал руками рабов в двери наших домов!» — воскликнул один воин, как призрак, промчавшись среди дыма, окружавшего костер. И толпа кричала жалобной интонацией «Эндо велик! Эндо велик!»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 Рабы племени закопали остатки костра, и толпа, видя, что празднество кончено, в последний раз подняла рога, полные пива, чтобы выпить в честь нового короля и затем вернуться в свои селения. Главные воины направились в дом начальника, чтобы составить совет.